Третье. Мисс Беллами была прирожденной, способной и опытной актрисой. Ее появления на публике являлись результатом упорных трудов и немалого таланта, и если выделить главный принцип, которому она подчинялась в такие моменты, то его можно было выразить одним знакомым всем девизом «Шоу должно продолжаться». Для мисс Белами то была аксиома, и какие бы обстоятельства, пусть даже самые неблагоприятные, не сопровождали выход, после того, как она переступала порог и появлялась на сцене, на ее исполнение они не оказывали ни малейшего внимания. И вечером, в день ее пятидесятилетия, произошло то же самое. Мэри осталась верна самой себе». Увидев через стеклянную сцену оранжереи процессию с тортом в обеденном зале, она обратилась к присутствующим, с которыми только что воевала, и отдала короткий и четкий, вполне профессиональный приказ. «Вон отсюда!» И все они повиновались. Пинки, Берти и Гентри тут же вышли из оранжереи, Чарльз удалился еще раньше, Остался лишь один марчант, как и было задумано по сценарию, потому как именно он должен был сопровождать мисс Беллами к гостям и произнести поздравительную речь. Они стояли рядом в оранжерее и наблюдали за тем, как Грейсфилд открывает шампанское, слышался смех и приглушенная перепалка между гостями, бокалы наполнялись шипучим напитком. Затем Грейсфилд и служанки отошли в сторону, и взгляды всех устремились на двери в оранжерею. «Ну вот, пора», — сказал Марчант. «Так что умерь свой пыл, дорогая, хотя бы ненадолго». Он распахнул двери и добавил тихо. «Напакостить им можешь и позже, милочка». «Черта с два!» — отозвалась мисс Белами. Метнула в его сторону злобный взгляд, затем отступила на шаг, собралась, сложила губы в знаменитую треугольную улыбочку и вышла к гостям. Ее, естественно, приветствовали громкими аплодисментами. Марчант тоже заулыбался, затем поправил галстук бабочку и вскинул руку. «Мэри, дорогая», — повысив голос, произнес он, — «и все остальные». «Прошу внимания!» Засверкали вспышки камер. Речь Марчант произнес короткую, изящную, вполне лесную, и всем она понравилась. Он особо отметил, что никто по-настоящему не понимает людей этой старой и замечательной профессии лучше, чем они сами. Монтегю иронично высмеял старую устаревшую классификацию, Деление на, так сказать, шутов и «бродяг». Он не забыл упомянуть о теплоте и истовой преданности к делу и очень трогательно приписал все эти качества к счастливо сложившимся между нашей замечательной мэрией отношениям. Он хотел сказать «смарчант» и компанией, но заменил последнее обозначение более известным и знакомым публике словом «управление» а закончил тем, что попросил всех поднять бокалы и выпить за здоровье нашей дорогой Мэри. Мисс Беллами вела себя просто безупречно, стояла совершенно неподвижно, и со стороны было незаметно, что она оглядывает присутствующих, однако же она очень внимательно рассматривала ряды гостей и сразу обнаружила отсутствие Ричарда, Пинки, Берти, Орандера и Гентри, уже не говоря об Аннелиде и Октавиусе. От нее также не укрылось, что Чарльз, обязанный оказывать ей супружескую поддержку, подошел позже, чем положено, и был бледен и взволнован, и это страшно ее разозлило. Мэри заметила, что физиономия у старухи Нин слишком уж раскраснелась. Явный признак того, что глотнула лишнего, наверняка налокалась Портера с Флоренс и Грейсфилдом, и выпили они не по одному стаканчику. Вот старая мерзавка это, Нин. А уж на этих предателях, Ричарде, Пинке, Берти, Морисе и Таймоне, вообще клейма ставить негде. Как только посмели они не прийти, чтобы выслушать поздравительную речь. «Нет, это просто невыносимо. В день своего рождения она сталкивается с вопиющим неуважением, с одним предательством за другим, и все эти мерзости и предательства лишь наслаиваются друг на друга. И, о боже, ради чего? Ради какой-то костлявой девчонки из книжной лавки? А теперь надо одарить Монти затуманенным и полным благодарности взглядом». Они как раз пьют за ее здоровье. Мэри произнесла ответную речь, тоже, как обычно, короткую. Главная мысль она потрясена так, что просто не хватает слов. Тон слегка капризный и закончила, призвав всех присутствующих обратить внимание на торт. На этот -то оскуки просто превзошла себя. Да вы только посмотрите, как он разукрашен. Снова раздались аплодисменты, и тут Гентри, Пинки, Берти и Орендер вошли через дальнюю дверь. Мисс Беллами уже собиралась завершить речь, как вдруг вмешалась старуха Нин. «Да что же это за торт такой без свечей?» Громко на весь зал спросила она. Несколько гостей захихикали, деликатно прикрывая ладони мирты. Слуги засмущались, навострили уши. «Их должно быть пятьдесят!» — заявила старуха Нин. «О, как бы красиво они смотрелись!» И она тоже залилась квохчущим смехом. Мисс Белами предприняла единственное, возможное в такой ситуации действие. Не обращая внимания на старую Нин, схватила ритуальный нож и вонзила его в самое сердце торта. Этот жест, носивший характер катарсиса, гости приветствовали громкими аплодисментами. Снова замигали вспышки фотокамер. Церемония следовала по намеченному курсу. Торт разрезали, куски разложили по тарелкам. Бокалы наполнили снова, и гости начали переговариваться между собой. Для мисс Беламина стало время вскрыть подарки, которые уже были разложены на столе в центре комнаты. Вот она закончит с этим, выразит свое восхищение и благодарность, и гости начнут расходиться, и вечеринка, считай, закончена. Но на это потребуется немало времени и все ее внутренние ресурсы. Тем временем старуха Нин с красным лицом, не твердо стоявшая на ногах, явно готовилась развить свою мысль о свечах и донести ее до сведения всех и каждого, кто пожелает ее выслушать. Мисс белами быстро приняла решение. Подошла к старушке Нин, обняла ее за плечи и, весело смеясь, повела к двери в холл. Ей пришлось пройти мимо Уорендера Пинки, Берти и таймана Гентри. Она полностью проигнорировала их, но крикнула Монти Марчанту, что идет припудрить носик. Чарльз стоял в дверях. Это вынудило ее на секунду остановиться. Он произнес еле слышно. Ты поступила просто ужасно. Чудовищно. Мэри с презрением взглянула на него. «Чего стоишь на дороге? Мне надо выйти!» «Я не позволю тебе так поступать!» «Пошел прочь!» — тихо прошипела она и протиснулась мимо него к двери. В душном замкнутом пространстве ее духи окутали его словно туманом. Он заметил громко. «Хотя бы постарайся не использовать больше эту гадость! Хотя бы этого прошу, Мэри, послушай меня!» «Да ты совсем, как я вижу, рехнулся!» Они смотрели друг на друга. Затем Чарльз отступил в сторону, и она вышла, забрав с собой Нин. Оказавшись в холле, Мэри сказала, «Вот что, Нин, ступай к себе в комнату и приляк. «Ты меня слышала?» Старуха посмотрела ей прямо в глаза. Уголки рта опущены, И крепко цепляясь за перила, стала подниматься наверх. Ни Мэри, ни Чарльз, не заметили Флоренс, которая стоя в двух шагах позади, живо прислушивалась к их перепалке. Затем она отошла в глубину холла, а буквально через секунду с улицы появился Ричард. Увидев мисс Белами, он остановился как вкопанный. Где ты был? Тут же спросила Мэри. Пытался, впрочем, не слишком успешно извиниться перед моими друзьями. «Но их вроде бы никто не выгонял. Сами ушли!» «А ты думала, они останутся?» «Я думаю, что такие, как они, способны на все!» Ричард взглянул на нее с плохо скрываемым удивлением и промолчал. «Мне надо с тобой поговорить!» — сквозь зубы процедила Мэри. «Вот как?» «Интересно, о чем же?» «Прямо сейчас!» «Что ж, чем скорее, тем лучше. Но разве ты...» Он кивком указал на обеденный зал. «Не должна быть сейчас там?» ее секунду!» «Хорошо, только не здесь». «Где хочешь, Мэри?» «У меня в комнате!» Она направилась к лестнице, И в этот момент из обеденной залы выскочил, улыбаясь во весь рот фотограф из газеты. «Мисс Белами, разрешите сделать ваш снимок? Вот здесь, у двери. Может, рядом с мистером Дейкерсом? Какая прекрасная возможность! Вы не возражаете?» Секунд пять она колебалась. Ричард что-то пробурчал себе под нос. «Там в зале такая толчья, а нам хотелось бы сделать снимок» на весь разворот сказал фотограф и назвал газету в которой работает ну разумеется согласилась мисс белами ричард наблюдал за тем как она подправляет прическу и подкрашивает губы хоть он и привык к ее профессиональному мастерству в этом плане но всякий раз изумлялся как быстро и ловко она управляется но вот мисс белами отложила пудреницу и сияющей улыбкой обернулась к фотографу. «Так где?» — спросила она. «Думаю, у входа. Будто вы встречаете мистера Дейкерса». Она прошла через холл к входной двери. Фотограф вертелся вокруг нее. «Только без мелких подробностей», — попросила мисс белами и приняла позу. А, -а, «А мистер Дейкерс?» — поинтересовался фотограф. «Может, лучше так, как есть?» — пробормотал Ричард. «Не обращайте на него внимания», — весело отмахнулась она. «Иди сюда, дикий!» «Тут ходят слухи о какой-то новой пьесе». «Я не ошибся?» «Может, сделаем так? Пусть мистер Дейкерс показывает вам эту пьесу, ладно?» «Я тут на всякий случай прихватил одну папку». Фотограф извлек папку в бумажном переплете, открыл ее и вложил в руки мисс Белами. «Ну, будто вы наткнулись на одну особенно смешную реплику», — не унимался он, «и показываете пальцем на эту строчку, а он смотрит». «Согласный, мистер Дейкерс?» Ричарда едва не стошнило. «Знаете, я совершенно не фотогеничен, так что давайте лучше без меня». «Нет!» «Ну уж нет!» — воскликнула мисс Беллами. Ричард покачал головой. «Вы просто скромничаете», — заметил фотограф. «Вот сюда, чуть-чуть ближе друг к другу. Замечательно!» Мэри ткнула пальцем в рукопись. «А теперь прошу улыбочку», — сказал фотограф. Сверкнула вспышка. «Превосходно! Спасибо вам!» И он удалился. «Вот теперь», — произнесла сквозь зубы с белами «И поговорим». Ричард поднялся следом за ней по лестнице. На площадке они проследовали мимо старухи Нин. Та видела, как они прошли в комнату мисс белами Дверь за ними захлопнулась, но старуха осталась стоять и ждать. К ней присоединилась флоренс поднявшаяся по боковой лестнице. Они обменялись выразительными взглядами. «Вы в порядке, миссис Пламтри?» «А как же?» — живо откликнулась Нин. «Что-то вы сильно раскраснелись», — сухо заметила Флоренс. «Да жара в этом доме просто кошмар». «Она поднялась?» «Ага, и сразу сюда». «Сорятся», — спросила Флоренс и прислушалась. Нин промолчала. «Это ведь он там, мистер Ричард, да?» «Интересно, что же все же он затеял?» «Да ничего!» — буркнула Нин. «Он мальчик порядочный, Фло. Запомни это раз и навсегда!» «Эх, милая моя!» — язвительно произнесла Флоренс. «Он ведь мужчина! Все они хороши! Он лучше многих!» Из спальни доносился голос мисс белами бубнил что-то, потом поднялся до крика и стих. Голос Ричарда был еле слышен и звучал лишь в интервалах. Затем оба голоса зазвучали в унисон, укоризненные, возмущенные, повысились до крика и снова стихли. Последовало долгое молчание во время которого женщины лишь переглядывались, затем вдруг послышался странный звук. — Что это было? — прошептала Флоренс. — Вроде бы она смеялась. — А теперь перестала, да? Нин не ответила. — Ну ладно, — пробормотала Флоренс, и уже собралась отойти, как вдруг дверь отворилась. Из спальни вышел Ричард, бледный как полотно, прошел мимо них, не заметив, остановился на площадке, прижал ладони к глазам. Они слышали его неровное дыхание, а затем он громко всхлипнул. Ричард стоял так с минуту, не меньше, как человек, окончательно потерявший самообладание, Затем дважды с силой стукнул кулаком по перилам и стремительно сбежал вниз. «Ну, что я тебе говорила?» — пробормотала Флоренс и подкралась поближе к двери. Она была закрыта неплотно. «Поссорились!» «Но то была не его вина». «А тебе откуда знать?» «Да все оттуда же!» — буркнула Нин. «Потому как я свое дело знаю...» а в чужие не лезу». Из комнаты послышался звон разбитого стекла. Они так и застыли в нерешительности у двери, продолжали прислушиваться.